Москва. Весна 1976 года. Говорят зарубежные гости 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Яныш Кадр. Первый секретарь Центрального комитета Венгерской социалистической партии. Международное коммунистическое движение Родилось с идеей пролетарского интернационализма, и именно благодаря ему превратилось в великую силу современности. Тодор Живков, первый секретарь Центрального комитета Болгарской коммунистической партии. Я не скажу, ясно, что если мир во света, если вы свободны этой страны, Сегодня более чем когда-либо ясно, что если на Земле существует мир, если недавно освободившиеся страны отвергают зависимость от империализма и встают на путь социального прогресса, если перед некоторыми народами открывается возможность мирного перехода от капитализма к социализму, то все это в огромной определяющей степени обусловлено тем, что на свете есть Советский Союз, «Есть мировое социалистическое содружество». Арне Сайринен, председатель Коммунистической партии Финляндии. Последовательное осуществление программы мира создало благоприятные условия для развития мирового революционного процесса. Если кто-то и сомневался в том, что осуществление этой линии будет отвечать интересам революционных сил, он получил ответ на практике Позиции революционных сил в мире сегодня прочнее, чем ранее. Их великая борьба принесла целую серию побед и подняла революционный процесс на новый, более высокий уровень. Кейсон фон Генеральный секретарь Центрального комитета Народной революционной партии Лаоса. Растущая мощь Советского Союза способствует укреплению мировой социалистической системы, повышает ее роль как фактора определяющего ход развития человечества. Она сдерживает агрессивные замыслы империалистов и служит мощным стимулом развития национально-освободительного движения и международного рабочего движения. Наконец, она служит делу сохранения мира в Европе и во всем мире. Рамо Шейхо, член политбюро Центрального комитета Сирийской коммунистической партии. Задача сопротивления – Противодействие заговорам империализма, сионизма и реакции обусловливает для нас необходимость координации усилий со странами социалистического содружества и его главной силы Советским Союзом, самым могущественным и самым верным союзником арабского национально-освободительного движения. Родный Арисменди, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Уругвая. Questo congresso se proyecta internacionalmente como reiteración creativa de principios universal que no contradice yes sino que lo expande a un mashtab innovador. Destupaet kak tvorcheskoye podtverzhdeniye printsipov а утверждает их новаторскую силу, их способность охватить своеобразие действительности и быть руководством к действию. Поэтому ваш съезд – трибуна пролетарского интернационализма, единство международного коммунистического и рабочего движения. Фидель Кастро Русс, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы. Сегодня есть социалистка, y más de 100 naciones colonizadas y semicolonizadas de todos los continentes al influjo de los cambios mundiales. Hoy existe una solidaridad под влиянием изменений, принесённых мировой октябрьской революции и разгромом фашизма, более сотни колониальных и полуколониальных стран на всех континентах смогли добиться своей независимости в упорной борьбе против все еще мощных сил, колониализма и империализма. Объективные факты все красноречивее показывают, что всеобщий мир, прогресс человечества и социализм неразрывно между собой связаны. Процесс перемен, происходящих в мире, не остановить. Никто не может экспортировать революции, а навязывать их посредством войны, но никто также не может и помешать народу их совершать. Будущее целиком принадлежит социализму и коммунизму.